547. Гуру. Приветствуем единение и взаимопонимание между друзьями учений. Предпочитаем останавливать внимание на том, что объединяет, но не наоборот. Общие токи соприкосновения всегда можно найти. Объединение сознания хорошо тем, что умножает энергии объединяющихся, делает их более сильными. То, что не под силу одному, становится возможным осуществить при объединении. К объединению будем стремиться, отбрасывая все, что мешает ему. Пусть слова «въединение» и «сила» станут практически жизненными.